Голова 10 Квилл 2. «Значит, это новый статус в Ордене Западной Розы сделал меня умнее?» – уточнил Никита. «Если ты задаешь подобные вопросы, то явно нет». «Где же тут ум?» – ухмыльнулась древняя книга. «Все проще. Статус привратника расширяет твой потенциал, раскрывает границы, позволяет разуму расти. В основном это сделано для раскрытия новых граней тайного знания пути света. Но и в повседневной жизни, как ты понял, все тоже может пригодиться». «Какой-то ты сегодня странный, не такой, как вчера». Квилл заметил, что Никита словно выпал из разговора. «Ты прав». Парень тут же постарался прийти в себя и двинулся следом за довольно кивнувшим эльфом. «Надо собраться. Нас ждет опасный поход, и мне бы очень не хотелось подвести ни свой отряд, ни даже тебя». Никита в это же время начал думать о том, как бы ему устроить проверку руин, где может скрываться демонолог, за которым его послала Марика. Проверить и выжить. Никите очень бы хотелось совместить эти две части своих планов на сегодняшний день. Вот только ничего, что могло бы пригодиться в случае столкновения с одним из десяти тысяч лучших бойцов этого мира, пока ему в голову так и не приходило. «Хочешь собраться, так сделай это!» Идущий рядом с парнем эльф заметил, как тот снова провалился в свои мысли. «Ну-ка, что там у тебя?» «Наверняка ведь о какой-то дамочке думаешь». Кто тебе больше банраву, Великанши? Троллихи? Или ты больше подварвкам. Эх, если бы не предубеждение этих коротышек к нашей расе, я бы не отказался оставить следы своих пальцев на их мускулистых жопках. Квилл хохотнул, а потом внезапно из его руки выскочила клякса живой тьмы, похожая на ската с размахом крыльев, наверное, метров два. Никите казалось, что он все это время был готов к возможным подставам со стороны соличного эльфа, Но в итоге, когда тот начал действовать, человек просто не смог за ним успеть. «Столько времени прошло. Я стал сильнее, и все равно, как тогда в суде, его мощь в разы превосходит мою». Эта мысль яростно билась в голове парня. «Правда, у меня есть монета. Если дотянуться до кармана, то я смогу приказать этой живой тьме меня отпустить. Или даже напасть на самого эльфа». «Не спеши». В сознании Никиты раздалась короткая команда дневника. А потом тот снова пропал, видимо, стараясь не особо показывать себя, когда наследник Квиллов был так близко. Впрочем, парню хватило и короткого оклика, чтобы понять, что это не нападение, не попытка убийства, а значит, и с крайними мерами можно было действительно не торопиться. Вот только не реагировать на закрывающую собой весь мир черную кляксу было совсем непросто. Никита еле сдерживался, и это, как ни странно, оказалось удачным решением. «Своё желание мне врезать прям всё перебивает», – неожиданно заявил Квилл, и Никита чуть не чертыхнулся. Оказывается, эльф всё это время пытался прочитать его мысли. «И почему дневник не предупредил?» – тут же задумался парень, глядя на растворяющуюся в воздухе тёмную технику. «Кажется, чтобы эльф не заметил, его отношение к парню не изменилось. Если бы я тебя предупредил…» – тем временем, увидев, что живая тьма пропала, снова заговорил дневник то ты бы только о том, что нужно скрыть, и думал. А так, наш молодой Квилл не умеет глубоко копать. Прошелся по поверхности и вряд ли смог заметить что-то ценное. «Значит, ты из другого мира», – тем временем заговорил Саймус, и дневник с Никитой тут же синхронно выругались. «И чего ты так удивляешься тому, что я узнал? У тебя помимо страха из-за моей тьмы все время витало чувство сожаления от того, что ты так и не успел повидаться со своей старшей матерью». Это он про бабушку, догадался парень. Никита из подлобья посмотрел на Квилла. С ночи, когда ему пришлось выбирать между первым и вторым врагом, он не мог себе простить, что не повидал самого дорогого человека в своей жизни. И вот теперь эльф явно собрался его этим подкалывать. Хорошо, хоть в Эдеме путешественники из других миров не вызывают особых вопросов. По крайней мере, среди представителей аристократии. Парень невольно вспомнил Зириса, который в свое время тоже узнал эту часть его тайны. Узнал, ушел из отряда, был готов продать его светлый секрет, но об этом никому и словом не обмолвился. Воспоминания о об Бароне Крюгге наложились на рассказ Арии о его смерти. Никита ведь только через несколько часов после того, как они ушли из переулка, понял, кому принадлежало то безголовое тело в переулке. Безголовое, полусгнившее. Совсем как та голова во время испытания – Еще одна мысль пронзила голову парня. Он как-то сразу понял, что именно он нашел и пометил своей руной цели, и кто почти наверняка был его первым врагом. Алиса. Парень замер, не зная, что и думать о поступке своей знакомой с планеты Земля. С одной стороны, ее проклятие вроде бы не должно было нести в себе смертельной опасности, и часть парня хотела спустить все на тормозах. Но с другой, Никита был просто в ярости от того, что кто-то посчитал себя вправе ставить эксперименты над его семьей. «Да успокойся ты!» Квилл воспринял излучаемые парнем эмоции на свой счет. «Хочешь держать свое происхождение в тайне? Мне плевать!» «Как плевать и на то, кем ты там у себя был! Хоть слугой, хоть местным темным властелином! Здесь, в Эдеме, это не играет абсолютно никакого значения!» Никита слушал, что говорит эльф, и мог в который раз убедиться в правоте дневника. Вот он всего лишь услышал слово «путешественник», а сколько потом вылезло ассоциаций и эмоций. Действительно, считывая его квилл именно сейчас, и все бы кончилось очень плохо. А еще, неожиданно парень сделал еще одно открытие и во все глаза посмотрел на молодого квилла. «Этот эльф сейчас такое чувство заботится обо мне. Словно ему не плевать на всех, кроме себя самого». Никита уже почти убедил себя в том, что мелькнувшая в словах зеленоволосого забота ему просто показалось, когда тот неожиданно смог его по-настоящему огорошить. «Что же касается твоего поступка?» – начал Квилл. «Так вот с ним я согласиться не могу. Отправиться в Эдем, чтобы стать сильнее – это мудро. А вот не попрощаться перед этим со старшей матерью – вот это подлость и глупость. Если бы ты не сожалел об этом, возможно, мне бы пришлось преподать тебе урок». «А сейчас? Если хочешь, я могу перенести тебя в твой мир на полчаса. Думаю, твой отряд за это время не уйдет слишком далеко, а мы их потом догоним». И Квилл посмотрел на Никиту, ожидая его реакции. «Я согласен». Парень ни секунды не сомневался. Он знал, что сбежать домой не получится. Его и Квилл не отпустит, и Марика потом в случае чего найдет. Так что если он хочет избавиться от внимания этих особ, ему нужно будет выполнить их задание» и вот тогда уже спокойно возвращаться на землю. «Не смей!» В голове раздалось возмущенное восклицание дневника. «Он ведь втирается к тебе в доверие, хочет узнать побольше, чтобы потом нанести удар в спину. Он же эльф!» «Пока он может меня убить и без втирания», возразил Никита. «А даже если и так, я не буду отказываться от возможности увидеть бабушку. Надо успокоить ее». «Или даже думать об этом не хочется», «Ей еще и помощь нужна!» Никита замолчал, дневник тоже ничего не говорил, понимая, что принято его учеником решение не изменить. «Эх, насколько бы все было проще, — подумал древний артефакт, — если бы тогда, в самом начале, мне удалось его подчинить!» «Эй!» Квилл тем временем окликнул оказавшегося ближе всех Ульфа. «Передай остальным, что мы с вашим вождем ушли по делам в другой мир. Идите вперед, через час мы вас догоним!» «Кит!» Дварф, который после ухода Арии из отряда стал в разы серьезнее и суровее, ничего не ответил эльфу и лишь повернулся к Никите. «Все нормально», – успокоил того парень. «Он мне на самом деле помогает». Ульф согласно кивнул в ответ, показывая, что тогда все передаст. А вот сам Никита на мгновение замер, осознав, что именно он только что сказал. Квилл помогает ему. Квилл, который чуть не прибил его на суде – Квилл, который местных аристократов ни во что не ставит. Квилл, который ради эксперимента завел его с остальными землянами в подземелье и заставил сражаться с монстрами. Квилл, который убил Зириса и встал на след тайны о новом ученике света. И это все один человек. В смысле эльф. То ли дневник прав и все это часть какой-то пока непонятной мне игры, думал Никита. То ли Саймус Квилл гораздо шире и больше того образа, что я успел себе нарисовать. В этот момент Зеленоволосый как раз закончил приготовление, и в воздухе перед парнем появилось то самое пятно. Пятно, через которое огромные щупальца ухватили его и перетащили в этот мир. Гомерв. Никита осознал, что на самом деле сейчас попадет домой. Причем не в духа, как это было когда-то во время путешествия с дневником, и не на пару секунд, как могло быть после победы в ритуале, а по-настоящему – Щупальца рванули к парню, но тут запущенная квилом тьма сожгла их еще на подлете. «Спасибо, конечно», — хмыкнул эльф, — «но мы лучше своим ходом». С этими словами он подтолкнул Никиту, и парень, понимая, что в моменте с переходом ему придется полностью довериться эльфу, сжал зубы и, хорошенько оттолкнувшись, запрыгнул в висящий над землей портал. Как оказалось, полтора метра высоты с его новыми способностями он мог взять даже без использования крыльев. И что дальше? Парень завис в темноте. Земля там. Рядом с ним появился Квилл и указал направление, после чего Никита почувствовал, как его тело подалось вперед. Они с эльфом летели в сторону светящегося рисунка, и ощущение, которое испытывал парень, было непередаваемым. Он даже не сразу услышал, что Квилл продолжает говорить. Вокруг Эдема находятся 12 миров, и мы можем переместиться в любой из них. Главное правильно запомнить знаки. Он указал на приближающийся сложный силуэт, и Никита сразу же мысленно повторил его у себя в голове сотни раз, чтобы точно не забыть, и если представится такая возможность, сразу найти дорогу домой. Потом, немного успокоившись, он огляделся по сторонам и увидел еще и другие знаки. Те самые другие миры, расположенные возле Эдема. Вот только эльф сказал, что их всего 12 вместе с землей, а Никита видел ровно 13 знаков. Парень на всякий случай даже несколько раз их пересчитал, чтобы не обмануться, но нет. Каждый раз результат был один и тот же. О чем ты хочешь спросить? Квилл почувствовал, что парень заметил нечто странное, и Никита оказался перед выбором. Рассказать, что именно он сейчас увидел, или сохранить это в тайне? Конечно, возможно, это тот секрет, который и так все знают, и стоит ему упомянуть тринадцатую точку, как Квилл лишь усмехнется и расскажет какую-нибудь древнюю легенду. Но в то же время, продолжал размышлять парень, это может быть и особенностью моего зрения. Не зря же я светлый, не зря я вижу те же румы. А вдруг эта тринадцатая точка скрыта от всех остальных? Нет уж, лучше сначала почитать все известные книги на эту тему, посмотреть рисунки знаков, а потом сравнить с тем, что я увидел. А что же насчет вопроса, который квил почувствовал внутри меня? Тут надо придумать что-то другое. Щупальца. Решение, о чем заговорить, пришло практически сразу. Они перетащили меня в Эдем, а ты их уничтожил. Что они такое? Никита закончил говорить и замер в ожидании того, что скажет Квилл. Но прежде чем эльф заговорил, они неожиданно долетели до конца. Знак земли вспыхнул вокруг них, и вот наследник знатного эльфийского рода и привратник последнего светлого ордена, оба в тяжелых доспехах и приоружии, оказались прямо посреди полного людей Петербургского шоссе. Пять минут до завода, где сейчас должна быть бабушка. Никита быстро оценил, где именно они находятся, а потом вздрогнул, оглядевшись по сторонам. Вокруг ведь было столько людей, а они так странно выглядели. Вот только никто словно бы не обращал внимания на эту странность. Прохожие двигались по своим делам, стыдливо опуская голову рядом с неожиданными путешественниками. Машина полиции, по стечению обстоятельств, как раз проезжающая мимо, на мгновение замедлилась, а потом снова ускорилась, словно патрульные тоже не заметили ничего необычного. «Ты спрашивал про щупальца?» Квилл тем временем начал отвечать на заданный Никитой вопрос. «Это просто создание междумирья. Они пожирают неудачников и слабаков, а те, кто посильнее, используют их, чтобы самим не засветиться в этом пространстве». А то порой нужно прихватить кого-то из другого мира, а самому показываться нельзя. И для такого грабберы подходят просто идеально. Эльф таким образом словно бы намекнул, что Никиту перенес в Эдем необычный человек. Да уж, тут же мелькнуло в мыслях парня. Хотел скрыть одно и при этом сразу выдал другое. И что еще этот эльф успел обо мне узнать? Впрочем, кажется, эти его открытия не портят наши отношения, а наоборот словно добавляют им интереса. А сейчас что происходит? Никита невежливо ткнул пальцем в группу рабочих, явно идущих со стороны проходной завода и даже ни слова не сказавших ни парню, ни эльфу. И это учитывая не самую стандартную прическу зеленоволосого. Это аура твоего духовного кристалла. Она слишком сильна для обычных людей. Для Квилла же такое поведение казалось абсолютно нормальным. «Слабый мир». Они не привыкли жить рядом с носителями духовной энергии и поэтому, даже чувствуя не самого сильного бойца вроде тебя, не могут держать в узде свои рефлексы. Страх, желание спастись, заставляющий гнуть спину давление, они сами не понимают этого, но держатся на расстоянии. А пройдет пара часов и каждый из тех, кто нас все-таки видел, окончательно убедит себя, что мы ему лишь привиделись. Такова судьба тех, кто рожден грязью и тех, кто может подняться до самых небес. Никита слушал эльфа с открытым ртом. Нет, он был совершенно не согласен с подобным делением на слабых и сильных, но в то же время ему было очень интересно узнавать о том, что творится в голове у потомственного аристократа Эдема. «Подожди». Неожиданно парень осознал кое-что очень важное. «Ты сказал, что это влияние духовных кристаллов, но у меня же его нет». Никита чувствовал, что его легенда расползается по швам, но не собирался сдаваться так просто. «Не надо». Квилл отмахнулся от парня. «Это в Эдеме, где на каждом шагу ты чувствуешь чьи-то ауры, можно поверить, что ты ничего собой не представляешь. Но здесь... здесь я легко чувствую в тебе тьму. Кстати, похоже, ты все-таки смог взять следующую ступень развития, если сравнивать с нашей прошлой встречей. Будет интересно посмотреть, на что ты теперь способен». И опять Никита сжал зубы, не зная, как себя вести с этим эльфом. Квилл раскрыл часть его тайн, но в то же время он как будто и не собирается ничего с этим делать. Словно все это путешествие на самом деле не больше, чем дружеская прогулка. А еще, что он сказал про тьму? Как Квилл может ее во мне чувствовать, если моя стихия – это свет? Или он заметил просто развитие духовного кристалла, но не смог даже предположить, что моя природа может хоть немного отличаться от его собственной? Надеюсь, мы сможем обойтись без сражений. Парень ответил эльфу, а потом свернул в проулок направо, в конце которого виднелась проходная завода. «Нам туда!» «Дойдем, попросим позвать бабушку, проверим, как у нее дела, и можно возвращаться!» «Можешь не рассказывать мне такое!» Квилл поморщился. «Я помог тебе выполнить долг перед родом, но это не значит, что мне есть хоть какое-то дело до тебя или твоей семьи!» Слова эльфа явно не совпадали с его поведением, но Никита уже давно перестал обращать внимание на такие мелочи. Ну, эльф, ну, странный он, ну, с кем не бывает. Парень уверенно шагал вперед, когда дверь проходной неожиданно распахнулась. И он, наконец, увидел ту, по которой так скучал все это время. Бабушка. Никита хотел сказать так много, но сейчас из него вырвалось лишь одно единственное слово. А потом он побежал вперед и крепко прижал к груди последнего из оставшихся в живых членов своей семьи. Прижал, совершенно забыв о том, что выглядит сейчас вовсе не как Никита Огнев. Вот только бабушка вовсе и не думала возмущаться и вырываться. Каким-то образом она не только все поняла, но и смогла принять, признав в этом долговязом незнакомце своего внука. «Наверное, это тоже благодаря духовной энергии», – решил про себя парень, позволяя себе впервые за долгое время по-настоящему расслабиться. Квилл же говорил о силе его духовного кристалла, которую чувствуют другие люди – Чужих она пугала и заставляла держаться подальше, а вот бабушку, наоборот, притянула и помогла узнать меня. Ты живой, ну слава богу. Было видно, что бабушка сначала собиралась высказать внуку все, что думает о тех, кто исчезает без какого-либо предупреждения, но потом передумала. Некоторые люди с возрастом костенеют в своих привычках, а некоторые, наоборот, обретают мудрость умения ценить самые важные моменты. И сейчас бабушка Никиты просто радовалась тому, что с ним ничего не случилось. «А я как будто почувствовала, что ты рядом, и вот решила выйти». «Ну вот, как я и думал», – улыбнулся про себя парень. А потом неожиданно осознал, что изменение внешности – это не единственное, что ему придется объяснять. Взять ту же его одежду или необычного спутника». Так, а теперь рассказывай, что с тобой случилось, почему ты так выглядишь и что за приличный молодой человек стоит у тебя за спиной и буравит нас взглядом. Бабушка тем временем окончательно взяла себя в руки и неожиданно грозно сверкнула глазами. Да, и так тоже она умеет. В памяти Никиты всплыло множество историй из его детства, когда бабушка с таким вот отливающим сталью взглядом приходила разбираться с его проблемами. И он невольно улыбнулся.